Глава восьмая. набег. Утром проснулась одна. Выбрила в столовую. Обнаружила только Машу с Димой. «Уехали твои спортсмены», — сказал Дима, зевая. С утра подорвались. Мудвин сказал, что ему домой пора, и Борис повез его на станцию. Заодно решил воды пить его и купить, и денег положить на телефон. Монахова, без косметики. В отставленной руке тонкая сигарета меланхолично кивнула. Выглядела разочарованный. Три мальчика и две девочки — это всегда был ее любимый расклад. И чтоб один мальчик был вроде как ее мальчик, но не настолько ее, чтобы не оказывать знаки внимания другому мальчику. Подруга Милы обожала манипулировать мужчинами. Собственно, они и сошлись, как сходятся противоположности. Веселая, но вполне романтическая девочка Лю, воспитанная мамой в строгих правилах «Умри, но не отдай поцелуи без любви» и «Оторва Маша Монахова», легко умевшая крутить романы одновременно с двумя-тремя воздыхателями. Эротическая аферистка. Молодец. В наше время так и надо. Наверное. Мила расстроилась. «О, Боже!» — сказала она. «Зачем нужен телефон 2 января?» Я не для того из Москвы сбежала. Так нечестно. Договаривались неделю пожить как настоящие люди, без связи с внешним миром, а Мудвин вообще предатель. Согласна, сразу сказала Монахова. Дима, с нам кофе, что ли? Еще чего, сказал Дима, не путай меня с Мудвином. Трудно тебе, да? Абсолютно не трудно, ответил Дима. Но если ты хочешь кофе. «Иди и сделай его сама». «Я сделаю», — сказала Мила. «Только замолчите оба». «Кстати, при чем тут Мудвин?» — спросила Маша, игнорируя подругу. «Сама знаешь», — сказал Дима и улыбнулся. «Только не надо так сверкать глазами, девонька. Я не в претензии. Я тебя хорошо понимаю. Приличный мужчина, не курит, черный пояс, кофе варит, шашлыки жарит, дрова колет, снег чистит» а главное, блок не ведет. Даже калитку починил. Мечта! Как сказала бы наша мила, прекрасный принц. Девушки рассмеялись. Коротко стриженный мудвин не выглядел прекрасным принцем. Ни в фас, ни в профиль, ни со спины. Нос его был дважды сломан, а ноги ниже коленей, Борис рассказывал, синие, безволосые, в длинных шрамах. Воспаление надкосницы хорошо известно всем любителям ломать доски и кирпичи голыми конечностями. — Горчаков, — сказала Мила, отсмеявшись, — прекрати немедленно, а то ударю сковородкой. — Кстати, давно мечтаю. Именно тебя и именно сковородкой. — Точно! — воскликнула Маша. — И я тоже хочу. — За что? — изумился Дима. — За то, что покусился на святое. «Что ты понимаешь в прекрасных принцах?» «Почти все», — сказал Дима с большим достоинством. «Прекрасный принц — это старая и уважаемая поведенческая модель. И даже торговая марка. Между прочим, отлично продается». «Ах, да», — сказала Мила, — «ты же у нас профессиональный умник». Плита была газовая, сварить кофе — всех дел на две минуты. Вот именно, — величественный изрек Дима. Я называю это Принабег, то есть принц на белом коне. Все, что имеет отношение к модели Принабег, прекрасно продается. Использование этой модели гарантирует путь э, к сердцу женщины. О Боже, сказала Мила, как цинично! Зато эффективно, возразил Дима. Кстати, я тоже буду кофе. Обойдешься, сказала Маша. Ее друг. Вздохнул. Ладно, как скажешь. Но тогда девоньки я вынужден продолжить. Недостаток модели принабег в том, что эта модель сама себя разрушает. Допустим, вот сказка. Счастливый конец, прекрасный принц ведет Синдереллу к алтарю, массовка рыдает от умиления, пир на весь мир, полцарства в приданое и так далее. В этот момент модель принабег мгновенно перестает работать потому что сказка умалчивает, что происходит потом. — Не умалчивает, — энергично сказала Монахова. — Потом они живут долго и счастливо и умирают в один день. — Нет, девонька, — возразил умный Дима, — плохо, не конкретно. Аудитория жаждет подробностей. Должны быть детали. Детали продаются лучше целого. Просто прекрасный принц продается хорошо, но еще лучше продается прекрасный принц, у которого меч, допустим, все время в ножнах застревает. Что значит «жили долго и счастливо»? Как долго? Насколько счастливо? История учит нас, что прекрасный принц становится королем, толстеет, спивается, кое-как правит царством, с тоски изменяет супруги с фрейлинами и впоследствии умирает апоплексическим ударом а прекрасная юная Синдерелла ежегодно рожает, а в промежутках вышивает на пяльцах. — Фу, как гадко, — сказала Мила. — Сволочь ты, Горчаков, хоть и умный. — Давай так, мы наливаем тебе кофе, а ты меняешь тему. — Согласен, — сразу ответил умный Дима. — Но я хотел бы закончить мысль. — Тогда кофе не будет. — К черту кофе, — страстно заявил Дима. — Истина важнее. Мне нужно, чтобы меня поняли а то получается какая-то ерунда опасная. Я живу себе, налаживаю отношения с любимой девочкой. Он весело подмигнул Маше. И вдруг появляется некто Мудвин, великодушный джентльмен. Дима опять подмигнул, еще более весело. Варит кофе, моет посуду, делает красиво, а потом быстро сваливает, оставив смуту в наших стройных рядах. Моя любимая девочка задумчива, она не хочет меня. А хочет кофе и мудвина. Дима потянулся к кофейной чашечке Маши, но любимая девочка ударила его по руке. Слушайте сюда, провозгласил он. Есть ложь и есть истина. Ложь ⁇ это когда взрослый мужик изображает принца на белом коне. Но вы с удовольствием в нее верите. Если бы наш черный поезд был реальный принц, он бы ездил не на электричке, а на машине. «Какой нахрен принц, если пешком ходит? Где его белый конь?» И наоборот. Другой взрослый мужик ведет себя естественно и окружающих не вводит в заблуждение. И если ему неохота варить кофе, он просто говорит, «Мне неохота варить кофе». Он не симпатичен, но правдив. Он придерживается законов истины. За ним правда, и он прав. «Засунь себе в задницу свою правду». Грустно рекомендовала Маша. «Поддерживаю», — сказала Мила. «Ты, Горчаков, не женщина, тебе не понять. Мы не можем не верить в прекрасного принца». «Я понимаю», — весело сказал Дима. «Но зачем верить в него, как в Бога?» «Бог тут ни при чем. Бога, может, и нет. А прекрасные принцы есть. Но еще слово, и получишь сковородкой». «На, вот тебе кофе. Пей молча». Ее прекрасный принц вернулся только в середине дня. Как и предполагала Мила, повез Мудвина не на ближайшую станцию, а прямиком в Москву, 50 километров до метро. Но великодушная невеста принца оставила упреки при себе. «Мудвин друг, друзей надо беречь». Вдобавок сам принц, едва спрыгнув с белого коня, извинился. «Прости», — сказал. Я хотел взять тебя с собой, но не стал будить, ты так сладко спала. Она кивнула, мол, принимаю. Он посмотрел с благодарностью. В общем, все получилось романтично и бодро. Ключи от отношений между мужчиной и женщиной всегда в руках женщины. Как она решит, так и будет. Захочет мира — будет мир. Потом обедали тоже мирно, медленно, по-простому. Нажарили картошки, как современные люди, в экологически чистой чугунной сковороде, и еще спроворили элементарный салат из помидоров, огурцов и перца болгарского. А свиных ребрышек и шашлыка, маринованного в кефире и в томатном соусе и в белом вине, мужики еще в последний день старого года наделали столько, что теперь дамы боялись даже посмотреть в угол кухни, где стоял огромный таз, доверху наполненный мясом. Пробегая мимо, из него невзначай кусочничали и в итоге обожрались до неприличия. Пришлось даже мизим принимать. Насытившись, пошли гулять в лес. Гиперактивная Машка утащила своего умного Диму с тропинки в самые дебри. То ли целоваться, то ли еще чего поинтереснее. Она обожала экстрим. А Мила только теперь спросила своего принца, на кой черт его понесло в Москву, если договаривались отдыхать на природе, и почему у него теперь включен телефон, если договаривались забыть про телефоны. — Надо было, — Борис замялся, — Кириллу позвонить, решить насчет машины. — О, Боже, — сказала Мила, — какой Кирилл, какая машина? Второй января, все отдыхают. «Машину ты видела на фотографии?» «И что?» — Борис азартно хмыкнул. «Это не просто машина. Это Jaguar XJS шестого года. В Англии его можно купить за три тысячи фунтов, а здесь такая тачка стоит в пять раз больше. Их на всю Москву от силы десять штук, и люди с них пылинки сдувают». «Вау!» — спокойно произнесла Мила. «А откуда у Кирилла такая машина?» Говорит, отдались за долги. Что же, сказала Мила, редкая машина, это я понимаю, но я не понимаю, зачем думать про машину именно 2 января. Прекрасный принц вздохнул. Ну, произнес он, дело не только в машине. А в чем тогда? У меня есть. Борис помедлил, подыскивая слово. Старинный приятель, хороший человек. «Первого января он едет за полсотни верст, чтобы поздравить меня с Новым годом. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Нет», — ответила Мила, хотя у нее был и другой ответ. Борис кивнул. «Конечно», — сказал он с досадой, — «ничего не говорит, и я знаю почему. Потому что тебе, любимое, все равно». «Нет, не все равно», — возразила Мила. «А насчет этого твоего Кирилла...» Если он приехал, значит, ему что-то от тебя нужно. Не про машину поговорить, а что-то другое, более важное. — Да, — сказал он. — Ты права. Ему от меня нужно что-то важное. — Интересно, что? — Человеческое отношение, — ответил Борис. — Он одинокий мужик, жены нет, детей нет, я ему как младший брат. Мне было восемь, мы с матерью в коммуналке жили на Кожуховской, а он только что из армии пришел. Но я был шкет мелкий, а он как бы серьезный взрослый парень. Кожаная куртка, нож в кармане. В общем, жизнь понял. Я тогда за ним бегал, как привязанный. А сейчас зачем бегаешь?» Борис вздохнул и улыбнулся. «По-твоему, я за ним бегаю?» «По-моему, да. Полгода назад я про этого Кирилла знать не знала. А сейчас он тебе старший брат. Это настораживает. Он хороший человек. Он...» — Борис пошевелил пальцами. «Ну, как бы реальный. Зачем он тебе нужен?» Мила посмотрела на согнутые под снегом еловые ветви. «Ты мне не нравишься последнее время». Он засмеялся, как часто смеялся в последние месяцы. Чуть принужденно, с бравадой с наигранной беззаботностью, как альфа-самец, которому все нипочем. Я сам себе не нравлюсь в последнее время. Она не любила такой его смех. Скажи, почему? Если хочешь, конечно. Мне 30 лет, — ровным голосом объяснил он. Понимаешь? Да. 30 лет, — повторил он. Мама болеет. Бизнес почти не приносит денег. Надо что-то делать. Пора перезагрузиться. Или, — он отчеркнул пальцем, — еще лучше, снести всю систему и, ну, как бы, заново переустановить. Интересно, — тихо сказала Мила. Надеюсь, это не связано с тем, что мы недавно решили. А что мы решили? Мы решили делать свадьбу. Свадьба тут ни при чем. Свадьба не может быть ни при чем еще тише возразила она свадьба всегда причем свадьба это свадьба ясно тебе стоп сказал он мы что ругаемся нет мы не ругаемся это ты ругаешься говоришь что мне все равно а я спокойно я не грубила тебе ты первый начал какая разница кто первый начал большая о боже подумала она он ведь овен Я все время забываю, что он Овен. Воплощенная инициатива, постоянные новые идеи, постоянная железная решимость притворять их в жизнь. Изобрел новый план, и вперед. Папа тоже Овен, и он тоже фонтанирует. Вся хроника семьи Богдановых привязана к тем или иным затеям неунывающего папы. При первой же возможности мама вспоминает «Это было в том году?» когда наш папа поехал покорять Эльбрус. Инструктор вынес его со скал пастухова на себе. Это было в том году, когда наш папа собрал дельтаплан из старых раскладушек и во время летных испытаний сломал обе ноги. «Да!» — восклицал папа. «Сломал! Но почти сто метров был в свободном полете!» Мама Милы, мудрая женщина, только улыбалась хорошо понимала что если супруг жаждет свободного полета, мешать ему не надо. Как взлетит, так и приземлится. Дело известное. У Бориса все иначе. Папа все-таки был скромный советский инженер, и его планы вращались главным образом вокруг идеи популярного тогда журнала «Моделист-конструктор». А Борис — дитя нового времени. Его бросает из стороны в сторону с ошеломляющей амплитудой. Их знакомство совпало по времени с периодом разочарования и в бодибилдинге, и в ночных автогонках. Мужчина почти год находился в метаниях в поиске новой мегаидеи. То собирался производить инверсионные ботинки, то на полном серьезе предполагал вложить небольшой капитал в гидропонику, выращивать голландскую коноплю на ферме в Тверской области. В 2007 гидропоника была в моде. Некоторые первопроходцы поднимали за полгода по пять тысяч долларов на тысячу вложенных. Слава богу, в том же году тверского фермера, главу конопляной концессии, посадили на семь лет. Потом был последний предкризисный год. В моду вошли покер и современное искусство. Но на современное искусство у Бориса не хватило денег, а в покере сразу не получилось. Проиграл две тысячи евро, и на этом прекратил карьеру игрока. «Эх ты!» — сказала ему тогда Мила. «Зачем тебе карты, если в любви повезло?» «И то правда», — ответил он и утешился с ее активной помощью. Из-за деревьев послышался виск Маши и демонический хохот ее умного приятеля. Мила решила, что в такой прекрасный день ругаться глупо. Набрала в ладонь снега и, подбежав, Затолкала Борису за ворот. Прекрасный принц завопил, она засмеялась и толкнула его со всей силы, плечом в спину и ногу подставила, а прокинула в сугроб. И отбежала на два десятка шагов. «Тебе конец, женщина!» — прорычал Борис, выбираясь на тропу, срывая с себя куртку и свитер. «Ты не все про меня знаешь». В январе в зимнем лесу я преображаюсь и становлюсь страшным монстром. Я разрываю девушек на части, жарю их на костре и насыщаюсь их сладким мясом. Голый по пояс, покрытый броней мускулов, он был великолепен. Бросил себе в грудь, в лицо, несколько горстей снега, зарычал и побежал за ней вроде Вервольфа, а она от него совершенно счастливая.